Глава 6. Умрок вошел и замер, вытянувшись стрункой и преданно глядя на Таига. Это был первый умрок во плоти и крови, которого видел Снегин. Пожалуй, в полумраке его можно было принять за человека, тем более, что одет он был в обычную для теплого времени спортивного виду безрукавку и короткие шорты. Но при ярком свете сразу бросалось в глаза, что весь умрок был покрыт черной, шелковистой. слегка серебрившейся шерстью, и только ладони, губы и нос были свободны от волосяного покрова. У Умрока было сильное, довольно стройное тело, короткая могучая шея, длинные, свисающие почти до колен сильные руки, звероподобная голова со скошенным назад лбом и мощными, выдающимися вперед челюстями. Странное впечатление производили печальные, умные, почти человеческие глаза, осмотревшие на Таига, как определил про себя Снегин с выражением собачьей преданности. Президент обернулся через плечо. Как дела, Тао? Умрок заморгал, его коричневые губы дрогнули и раздвинулись, обнажив великолепные белоснежные зубы. Он улыбнулся. Снегин внутренне вздрогнул, испытывая подсознательное чувство ужаса перед этой человеческой эмоцией на звериной морде. Рекли со всеми приправами, Тао. Уже не глядя на Умрака, приказал президент. «А, -а, а мягко отозвался Умрак, и бесшумной черной тенью исчез за дверью. Президент взглянул на Снегина с понимающей улыбкой. «К ним надо привыкнуть». И, очевидно, уловив тень недоверия на лице Снегина, повторил. «Просто привыкнуть, как с детства привыкаете вы, земляне, к кошкам и собакам, которых держите в своих домах». Возможно, без овсягого энтузиазма согласился Снегин. Но все-таки кошка и собака – это нечто совсем другое. Разумеется, в голосе президента звучала снисходительность человека, который по этому вопросу знает больше, чем его собеседник. Кошки и собаки – это развлечение, а умроки – наши верные помощники. Собака тоже была верным помощником человека в течение многих тысячелетий. возразил Снегин. «Я имел в виду вовсе не утилитарную сторону вопроса. И собака и кошка не похожи на человека, поэтому они не кажутся нам уродливыми и не вызывают неприятных ассоциаций». Президент внимательно посмотрел на него и повторил. «Да, к умрокам надо привыкнуть». Отворилась дверь, и умрок вкатил в кабинет столик, на котором стоял высокий, похожий на вазу чайник, две чашки, Блюдо с бисквитами и целый набор вазочек и кувшинчиков с приправами. Аккуратно, без лишних движений, растаяв все это между Снегиным и Таигом, Умрок выпрямился, преданно моргая. Президент подцепил совочком несколько бисквитов и высыпал их, казалось, прямо на пол. Но Умрок сделал левой рукой молниеносное движение, и бисквиты оказались в его широкой ладони. «Такова реакция», — сказал президент Снегину. «У умроков чрезвычайно развиты двигательные отделы мозга. Это следствие колоссальной селекционной работы, выполненной нашими предками». Он сделал легкий жест рукой. «Ты больше не нужен, Тао». тихо отозвался умрок и неслышно выскользнул из кабинета. Президент продолжал, обращаясь к Снегину. «Следствием той же самой работы является и слепая преданность умроков». Прикажи, атау бросится с веранды этой башни, и он, не задумываясь, сделает это. И не только сделает, а сделает с удовольствием, даже с восторгом. Наверное, бывают и исключения, будто мимоходом заметил Снегин. Президент сдернул с чайника вазы прозрачную салфетку, принялся аккуратно складывать ее. Бывают, согласился он, ведь даже людям свойственны патологические аномалии поведения. «И как вы поступаете в таких случаях?» Президент бросил сложенную салфетку на край стола, взял за причудливую витую ручку чайник вазу. «А как вы поступаете с собаками, которые начинают бросаться на людей?» Он взглянул на Снегина, усмехнулся и наклонил чайник вазу над чашкой. Потекла прозрачная жидкость зеленого цвета, в воздухе распространился терпкий аромат. «Я не поклонник умроков», – президент пододвинул Снегину чашку и начал наполнять вторую. «Но слуга умроку президента – священная традиция, а имея дело с этими существами, просто невозможно к ним не привязаться». Президент поставил на место чайник вазу и продолжал. «Если говорить честно, то некоторая часть долейцев испытывает к умрокам необъяснимое отвращение и совершенно их не терпит». хотя и не возражает, когда их используют на производстве. Непоследовательно, конечно, но кто из нас последователен до конца? Если не ошибаюсь, примерно такая же проблема существует на Земле в отношении роботов. Одни не представляют, как без них обойтись, другие не терпят их в своих домах, но ничуть не возражают против использования роботов на производстве, третий выступает против любого их применения в земных условиях. Президент поднял наполненную чашку. Любимый напиток долийцев. Снегин взял свою чашку, хотел сделать пробный глоток, но президент остановил его. «Нет», — укоризненно сказал он, — «разве так можно? Именно так земляне и составляют свое превратное мнение о рекле. То, что налито в вашу чашку, не самостоятельный напиток, а всего лишь основа, из которой его можно приготовить». Президент взял ложечку и подал ее Снегину. Прежде чем пить рекли, в чашку надо положить кусочек сахара, ломтик клинтры, дольку атта, щепотку импэ и крошку аспры. Таик внимательно смотрел, чтобы Онегин точно следовал его советам. А теперь размешайте все тщательно и попробуйте. Снегин отпил глоток. «Весьма недурно», — искренне сказал он. Президент не слышал его. Он пробовал Рекли сосредоточенно хмуря брови. Сделав маленький глоток, затем другой констатировал – рисковато. Подхватив кувшинчик, он ловко бросил из него в каждую чашку по мелкой синеватой горошине и наставительно сказал. «Когда переложишь импэ, то лучший способ довести Рекли до кондиции – горошина суо». Но пить су без импэ – варварство, достойное разве что аборигенов со стигмы. Как теперь? Снегин, с любопытством слушавший гурманские рассуждения президента, попробовал напиток. А ведь и правда лучше. Президент одобрительно кивнул. У вас тонкий вкус. И критически оглядев Снегина добавил. Да и вообще в вас чувствуется порода в хорошем смысле этого слова. Снегин усмехнулся. «Это не комплимент, я говорю, совершенно серьезно. Президент взял бисквит». «Бисквит нужен для полноты и букета. Я заранее уверен, что вам это понравится. Кстати, следующую чашку попробуйте приготовить сами. Научившись готовить рэкли, вы сильно вырастете в глазах долицев, уважающих традиции. А таких пока большинство». Снегин допил свой рекли и осторожно поставил чашку на стол. «А умроки тоже традиция или необходимость?» Президент как-то странно посмотрел на него. «Трудно ответить на ваш вопрос однозначно, Лэнд Снегин. Пожалуй, правильным был бы ответ такой. Умроки – традиционно необходимый компонент нашей цивилизации. Мы могли бы обойтись и без них, но мы не хотим этого». Последних слов президента Снегин уже не слышал. Легкое, ритмичное покалывание пальца под часами перстнем дало знать, что пришло экстренное сообщение. Незаметным движением Снегин включил дешифратор, и покалывание, потеряв свою ритмичность, рассыпалось на отдельные буквы, из которых начали складываться слова. «Непредусмотренная ситуация. Срочно нужна консультация. Алексей». «Вы чем-то озабочены, Лэнд Снегин?» Снегин оторвался от своих мыслей и увидел умные, проницательные глаза президента. «Что поделаешь?» – вздохнул он. «Моя миссия не из веселых». «Могу быть я полезен?» – вежливо осведомился президент. У Снегина мелькнула мысль. «А не познакомит ли Таига с некоторыми деталями предстоящей операции и открыто попросить помощи?» Интуиция подсказывала, что президент пойдет навстречу. Однако Снегин был достаточно осмотрительным человеком, чтобы целиком полагаться на интуицию. Все же какую-то пользу из предупредительности Таига стоило извлечь, а заодно и проверить искренность его заверений. «Пожалуй», – вслух сказал он, – «мне бы очень не хотелось, ленд президент чувствовать себя в гея на положении арестованного». Таик приподнял брови, его лицо приобрело официальное выражение. Я был бы благодарен Лэндснегин, если бы вы выразились определеннее. Консульский автомобиль, который доставил меня к вам, сопровождены. Это очень похоже на слежку. От покушений и прочих неприятностей подобное сопровождение не гарантирует, а вот постороннего внимания к моей персоне привлекает предостаточно. Президент задумался. Вы уверены, что машин было три? Уверен. Ну так вот, Таик говорил медленно, как бы взвешивая каждое слово. Я не могу и не хочу входить в детали, но, по крайней мере, одна из этих машин следовала за вами без моей санкции. Гангстеры? Нет, они не работают в одной упряжке с полицией. Тогда кто же это, подумал Снегин. и вдруг его словно осенило. «Неужели ваша тайная служба безопасности, Ярхис, действует так самостоятельно?» спросил он. Таик странно взглянул на него, не то насмешливо, не то с сожалением. «Да, это Ярхис».